Глава двадцать третья. Ринат. Спустя несколько дней. «Есть!» «Что случилось, Ринат?» – раздается встревоженный голос Вари слева от меня. «Тимур, мой брат, он пришел в себя». Выдыхаю с облегчением. «Наконец-то! Почти трое суток комы!» «А Вадим?» – спрашивает Варя. Отрицательно качаю головой. «Сазонов еще без сознания. Кажется, я избил его слишком сильно». Прошло несколько дней, но старый хер не приходит в себя. Честно, я бы его на месте прикончил и выбросил труп под частям на разные мусорные свалки, но Варя резко воспротивилась такому способу решения проблемы. Когда адреналин схлынул, я понял правоту своей феечки, но лишь в определенных объемах. Да, в чем-то Варя права». «Во-первых, этот мерзавец должен предоставить письменное разрешение забрать Ванечку из закрытого элитного пансиона, куда он забросил нашего сына и не дал ни одного дополнительного контактного лица, кроме себя. Я бы просто выкрал сына». Но Варя встала на ДБ и запретила даже думать о таком варианте, чтобы не напугать Ванечку и не нанести ему душевную травму. Кроме того, Сазонов должен написать отказную от Вани в пользу Вари, обязан закрыть фиктивную фирму, отмывающую денежки, «Должен вернуть то, что он присвоил себе наглым образом еще много лет назад. Деньги Вариной семьи. Я знаю, что Варе будет достаточно малого, Ване и меня. Но я желаю вернуть Варе все, чего лишил ее отчим. Знаю, не все удастся вернуть. Есть потери, которые невосполнимы. Мое сердце до сих пор болит при мысли об аборте, устроенном Вадимом. Но этого уже не вернуть. Не изменить. Остается лишь ждать, когда старый хер очнется». Не думаю, что ему понравится находиться под пристальным наблюдением в частной клинике, фактически под стражей. Пришлось заплатить немало, побегать и подсуетиться, чтобы устроить Сазонова так, как его сейчас содержат. Комфортная тюрьма не иначе. «Ты скоро вернешься? Варя перекладывает мытые фрукты в большую стеклянную вазу. «С момента переезда в мой дом Варя только и делает, что занимается чем-то, ни минуты не сидит без дела». «Я знаю, что таким образом она справляется со стрессом и страхом потери. Но теперь, когда я контролирую ситуацию, я не позволю несчастью случиться». «Не могу сказать точно, Феечка. Я бы предложил тебе поехать со мной. Но планирую заглянуть к Айсарову. Нужно расставить все точки над «и». «Это верное решение», — соглашается Варя и обводит взглядом просторную кухню. «Что ты хочешь на ужин?» «Тебя, Феечка. Только тебя». С соусом или без, неважно. Обнимаю Варю и целую в скулу, под заживающую рану от удара рукоятью пистолета. Врачи наложили швы на рассеченную кожу. Возможно, даже останется небольшой шрам. «Тебе пора, Ренат. Поговори с Кайсаровым и закрой эту дверь». «Обязательно. Брака не будет, Варя!» «Хорошо», — улыбается мне. «Я буду тебя ждать». «Я буду по тебе скучать, Феечка». Кайсаров встречает меня у себя дома, провожает в кабинет. Кажется, впервые он не знает, с чего начать наш разговор. Первый разговор после всех событий был очень сложным, на повышенных тонах. Я не сдерживался и не скупился на матерные выражения. В ответ Кайсаров тоже вспылил, и все едва не окончилось потасовкой и перестрелкой. Кайсаров был недоволен моим отказом брать в жены Амину. Пригрозил неустойками, предусмотренными нашим договором. В ответ я лишь рассмеялся. Неустойки жирные, ведь аппетит у грамотного бизнесмена немалый, но я готов был их выплатить. Предупредил только, что в случае, если он потребует с меня неустойку, я разорву все прочие контракты. Тогда Кайсаров присел на свой высокомерный зад и поджал хвост, прекрасно понимая, что сотрудничать гораздо выгоднее. У него не выгорело пристроить свою дочку. К тому же я думаю, что Кайсаров еще намучается с этой стервой. «Итак, что вы решили?» «Решил, что мы расторгнем контракт», — немного помолчав, отвечает Кайсаров, уточняя. «Контракт на заключение брака. Все остальные контракты я желаю оставить в силе, если ты не против». «Не против. По рукам?» «По рукам», — соглашается с едва заметной улыбкой Кайсаров, облегченно выдыхая. «Однако теперь передо мной вновь стоит проблема с выдачей дочки замуж». «Ты был в курсе ее проблемы и не чурался этого. Однако другие могут быть не столь лояльны. Зашивать мне ее теперь, что ли?» — восклицает в сердцах отец Амины. «Прошу прощения за бестактность, но с Амины это не поможет. Она переспала с моим помощником, чтобы выведать ценные сведения, и передала их врагам. В результате пострадали мои близкие. Тимур только сегодня пришел в себя. Врачи говорят, что он будет прикован к инвалидному креслу как минимум год». Из-за побоев повреждены некоторые внутренние органы и требуется пересадка почки. Тем не менее, все могло быть намного хуже. К сожалению, я не могу дать вам совета, как быть с Аминой». «Я думал, что у меня растет принцесса, а выросло чудовище. Она не раскаивается в содеянном, и это страшнее всего», — вздыхает Кайсаров. «Сейчас Амина под домашним арестом, до тех пор, пока я не решу, что с ней делать». «Надеюсь, у вас получится облагоразумить ее. А теперь, если позволите, приступим к подписанию бумаг». «Я не против. Мой юрист уже все подготовил». Бумаги подписаны. «Мы с Кайсаровым пожимаем друг другу руки и расстаемся друзьями. Конечно, расставание — лишь условность. У нас впереди еще много совместного партнерства. Но меня радует, что в вопросе с браком я отделался малой кровью. Может, Кайсаров просто побоялся выступить открыто?» «Даже если так, это мне только на руку». Спускаясь со второго этажа на первый, замечаю тень, промелькнувшую в сторону. Кажется, Амина. «Снова подслушиваешь?» Спрашиваю негромко и останавливаюсь, спустившись с лестницы. Поняв, что нет смысла прятаться, Амина подходит ко мне, опустив локоть на перила, замерев очень близко. «Имею право знать, что со мной будет. Или ты думаешь иначе, Ренат?» «Мне просто плевать. Я отправляюсь в больницу». Тимур сегодня пришел в себя. Не хочешь проведать его? Или хотя бы передать привет с пожеланиями, чтобы он поправился как можно скорее? Что — Что-что? — удивляется надменная красавица. — С чего ты взял, будто я захочу иметь дело с инвалидом? Тимур неплохой парень и вполне симпатичный, но мне нет до него никакого дела. — Он пострадал из-за тебя! Амина улыбается холодно и жестоко. Больше всего она сейчас похожа на змею. Он пострадал из-за своей глупости, болтливости и желания потрахаться. Но ты залила ему в уши сироп о тайной симпатии, о желании вырваться из-под деспотии отца, так? Откуда ты знаешь? Распахивает глаза, удивленно хлопая длинными ресницами. Ты уже говорил с Тимуром обо мне? Я просто вижу тебя насквозь, лживая бездушная тварь. Отойди. Амина не движется с места. Я слышала твой разговор с отцом. Передумал жениться на мне, красавчик со шрамом. В ответ я смеюсь: В твоем лице и даже в шраме что-то есть. Мрачное, отталкивающее и в то же время притягательное. Улыбается Амина. Если нас пресная женушка, ты знаешь, где меня найти? Мы можем интересно провести время. Вдвоем. Медленно обвожу взглядом ее с ног до головы и обратно. Амина довольно улыбается придав телу соблазнительную позу. Думает, что я на эту падаль купился? Ничего подобного. Мне искренне жаль твоего отца. Он хороший мужик, но она мучается с такой дрянью, как ты. Всего хорошего. После посещения дома Кайсаровых я приезжаю в больницу к брату. Тимур уже пришел в себя. На него невозможно смотреть без содрогания. Список травм обширный и моему троюродному брату придется перенести не одну операцию, чтобы восстановиться полностью. Ему еще трудно говорить, и врачи предупредили, чтобы я не задерживался в его палате надолго. Подтащив стул к больничной койке, опускаюсь на сиденье и сжимаю руку Тимура. Он с огромным трудом поворачивает голову в мою сторону, разбитые губы медленно выпускают обрывки слов. «Но... как... оно...» «Все путем, Тимур. Главное, что ты жив. Я, как видишь, тоже жив». Варя в безопасности, а Сазонова сейчас держат под наблюдением. Он пока не пришел в себя. «Это ты его так отделал?» «Я...» Тимур хрипит, в горле булькает. Он словно хочет рассмеяться, но не может. «Не напрягайся, Тимур, тебе нельзя. Ты обязательно поправишься, будь уверен, я уже обо всем договорился». «Спасибо. Брат, я виноват. Выпил, натрахался и уснул». «Я пропустил момент, когда они вломились в дом. Я бы не сказал ничего, если бы они не начали грозить тем, что разделаются с Аминой». «Тише! Крепче сжимаю пальцы Тимура. Ты виноват лишь в том, что доверился суке, которой верить не стоит. Амина сама позвонила Сазонову и рассказала ему все, что знала. Они и пальцем ее не тронули. Солгали». «Как она...» «Я не стану тебе врать и жалеть твои чувства из-за того, что ты прикован к постели на ближайший год, как минимум. Тебя едва не убили. Предстоит множество операций». «При чем здесь это?» «При том, что Амина просто воспользовалась тобой. Расчетливая тварь. Она хотела избавиться от навязанного брака со мной любыми способами. Жертвы не в счет. Когда я сказал Амине о тебе и предложил навестить в больнице, она до мной посмеялась и предложила перепихнуться» может быть тебе неприятно это слышать но есть пластыри которые нужно сдирать резко я это подозревал но хотел ошибиться жаль что не вышло знаешь а я ведь хотел просить ее у тебя себе в жены мне нечего ему сказать но я пытаюсь обнадежить это пройдет брат все будет хорошо тимур едва заметно кивает и просит познакомишь с сыном когда заберешь его «Обязательно познакомлю. Не терпится его увидеть». Внутри снова растет беспокойство и нетерпение. Теперь наступает очередь Тимура сказать мне. «Все будет хорошо». В моем доме уже устроена комната для Вани. Варя обставила ее так, как хотелось бы моему сыну. Просторная, светлая комната с обилием желтого и взрывного, неонового, зеленого. На стене плаката любимых мультипликационных героев Вани. Оказывается... Он фанат Халка из Вселенной Марвел, увлекается динозаврами и любит возиться с железными дорогами. Мне так много предстоит узнать о нем. Но прежде всего, конечно, нужно забрать сына. Опускаюсь на детскую кровать и задумчиво сжимаю в руках большого мягкого крокодила. Я знала, что ты здесь, Ренат. В комнате появляется и присаживается рядом, обнимает прижавшись щекой к плечу. Как твой брат? Он пришел в себя. «Расстроен из-за Амины. Этот дуралей нафантазировал себе отношения со стервочкой, а она просто бессердечная дрянь». «Мне даже становится жаль его». «Тимур пострадал из-за Амины очень сильно. Надеюсь, его увлечение этой стервой быстро пройдет. Наташа звонила. «Кто? Хмурюсь не в силах припомнить. Варя пихает меня кулачком в бок». «Ну, Наташа! Подруга, которая в итоге решила шантажировать меня, чтобы выбить теплое местечко для своего мужа». Признаться, я совсем забыл про это требование. Оно утеряло свою актуальность, как только ты сбежала от Сазонова. Варя с легким смехом поправляет прическу. Я сказала ей почти то же самое. Наташа начала разговор довольно требовательным тоном, но, услышав мои слова, мгновенно поменяла тему. Даже извинилась. Представляешь? Говорит, что знала, будто Вадим не мужчина моего романа, и все в таком духе. Она предлагает встретиться. — Ты пойдешь? Нет, я отказалась от встречи. Не хочу иметь ничего общего с таким двуличным и подлым человеком. Она говорит лишь то, что выгодно. Воткнула мне нож в спину один раз, причем довольно глубоко, и в очень непростой период. Я не смогу больше доверять ей. Черт, я вообще не смогу даже просто поддерживать с ней приятельскую беседу. Может быть, я слишком категорична? Нет, Варенька, ты все делаешь правильно. Не стоит окружать себя людьми, которые во всем ищут лишь выгоду. В кармане раздается вибрация телефона. «Мне кто-то звонит, надо ответить». Я достаю телефон из кармана и отвечаю на звонок, встав с кровати и подойдя к окну. От услышанных новостей внутри все переворачивается с ног на голову. «Хорошо, скоро буду». Бросаю отрывисто. «Ренат, что случилось?» Отзывается Варя, мгновенно. Она хорошо чувствует меня и распознает нюансы изменившегося настроения. Сазонов очнулся, я к нему. «Мне тоже стоит поехать?» Спрашивает Варя бледнее. На лице написано нежелание видеться с Сазоновым. Я бы не хотел этого. Тебе ни к чему лишние волнения.